Глава девятнадцатая. И что же умелый воин? первым заговорил толстяк. Подразумевает под серьезными вещами? Остальные напряженно молчали, но Муром чувствовал их интерес. Даже Чучика, на которого Илья только что растоптал, обратился вслух. Золото Сибурска, конечно же, усмехнулся Муром. Снижение расходов и увеличение прибылей. «А не много ли ты на себя берешь?» – тут же отреагировал Чечекана. «Нам тут пришли и не нужен? «Обожди-ка, Пабло!» – Толстяк при молчаливом согласии Гюста оборвал главу финотдела. «Пусть умелый воин закончит свою мысль!» «Все или уж?» – Добрыня победно улыбнулся. «У тебя получилось! Пабло Чечекана политический труп!» «Бьюсь об заклад, при наличии альтернативы с ним никто больше не захочет вести дело!» «Кроме Рика», — мысленно отозвался Муром. «Но это уже проблема магнатов». «Будешь прогибать на дальше?» «Почти». Муром погладил записную книжку, выигрывая немного времени. «Сейчас будет опасно, будь готов». «Всегда готов», — отозвался Добрыня, целиком и полностью сосредотачиваясь на плетении. «Что ж», — прогудел Муром, когда молчание затянулось. «Буду откровенен с вами, уважаемые. Вы сидите на табурете, у которого всего две ножки, и он вот-вот рухнет, потянув всех вас за собой». «Любопытная аналогия», — усмехнулся Агюст, переводя взгляд с Рика на Пабло. «Но пока что это всего лишь слова». «Он пытается нас поссорить», — Чичикана в сердцах жахнул кулаком по столу. «Он хочет вбить между нами клин, он...» «Помолчи, Пабло!» – от толстяка повеяло таким холодом, что Чичикана мгновенно закрыл рот и попытался сохранить хорошую мину при плохой игре. Финансист, как никто другой, понимал, что под него копают, причем прямо сейчас. Копают нагло и дерзко, не гнушаясь прибегать к шантажу. Совсем, совсем как он сам. Осознавать, что его переигрывают на его же поле, было неприятно. Вот только Чичикана, как никто другой, понимал, что сейчас не время возмущаться и качать права. Заявившиеся навстречу богатыри, вместо того, чтобы расстаться с золотом в обмен на смутные обещания, оказались на удивление зубасты. И мало того, что этот Муром, будь он проклят, раздобыл где-то записную книжку Гориса, так он еще и поставил его, Пабло, репутацию под сомнение. «Да и этот Выскочка, Айван», Разменная пешка, которой чудом удалось остаться в живых, из-за которого пришлось выложить баснословную награду. Эх, чтоб их всех. Чечекана испытывал непреодолимое желание дать сигнал нанятым бойцам, чтобы те прямо сейчас избавились от свалившихся на голову проблем. Но... но его останавливали две вещи. Первое, слишком уж уверенно вели себя эти богатыри. Они не просто верили, что за ними стоит сила. Они знали это. Да что уж там, они сами были силой. Второе, Чичикана не знал, чью сторону примут Агюст и С этими двумя нужно постоянно держать ухо востро. Они с легкостью могли перекупить его наемников. Увы, но своей армии у Чичикана не было. Раньше можно было рассчитывать на поддержку городской стражи, но каждый раз, когда с чудесным образом сбегал из городской тюрьмы, Отношения с начальником гарнизона стремительно ухудшались. Еще у Пабла имелся медальон, подаренный ему, эх, скажем так, партнёром, который следовало использовать в критической ситуации, но Чечекана побаивался. Уж лучше он сбежит из города, чем воспользуется этим проклятым амулетом. Стоп, он что, всерьез раздумывает над бегством из города? Он, глава финансового отдела магистрата Сибурска... Увы, но взгляд, брошенный на партнеров, подтвердил его опасения. Дело медленно, но верно двигалось к позорному бегству. Вот только от пришедшей мысли Чечекана тут же поплохело «Дадут ли ему уйти?». Все эти мысли пронеслись в голове чиновника за какие-то доли секунды, после чего он принял единственно верное на его взгляд решение. «Затаиться и замереть, и ждать!» Ждать возможности, которые наверняка появятся. И как только он ее увидит, действовать. К тому же, к побегу у него давным-давно все готово. Все сомнительные операции Пабло проводил через своего троюродного племянника Рика. Два года этот балбес словно сыр в масле катался, палец о палец не ударив. Что ж, пришла пора платить по счетам. Приняв решение, Чичикана вернул себе самообладание и обратился вслух. Ведь от того, как пойдет дальнейшая беседа, зависит немного много ни мало его жизни. Для начала от взгляда Или не укрылась внутренняя борьба Чичикана. Нужно понять, что разговор будет долгим. И если кто-то из вас уже пообедал и опаздывает на службу... Муром выразительно посмотрел на Чичикана, раздумывая про себя... Не рано ли он предложил чиновнику возможность сбежать, сохранив остатки лица? «Что-то рановато», – подтвердил его сомнение Добрыня. «Не вижу причин, чтобы ему сбегать с обеда». «Магнаты его списали», – мысленно возразил Муром. «Это понимаем мы, это понимает и Пабло, один только Рика тупит». А раз его списали, сейчас лучшее время, чтобы сбежать из города, прихватив с собой все золото, заработанное ха -ха, тяжелым трудом. «Ну, не знаю», — возразил Добрыня. «Что-то он не чешется». «Значит, надо дожимать», — вздохнул Муром. «Дожимай», — подтвердил Добрыня. Чечекана же сидел ни жив, ни мертв, пытаясь осознать, что он только что услышал. Ему предлагают уйти, что серьезно? Прямо сейчас? Или это какая-то хитрая ловушка? Ведь не может же все быть так просто. Только подумал, и бац, вот она возможность». «Вот у меня, к примеру, Муром достал из инвентаря письмо с императорской печатью. Через пару часов встреча с вашим мэром». «Мэром?» — севшим голосом переспросил Чичикана, не в силах отвести взгляда от императорской печати. «Ну да», — Муром покачал письмом из стороны в сторону. «К слову, уважаемый Пабло, до меня дошли слухи, что именно вы отвечаете за организацию этой встречи». «Я?» — потерянно протянул чиновник. «Ну, он и тупой», — мысленно хмыкнул Добрыня. «Ну или решил оставаться до конца?» «Неужели я перепутал?» — Муром изобразил удивление. «В таком случае прошу прощения. Видимо, эту встречу готовит кто-то другой». «Кто-то другой!» — эхом откликнулся Чичекана, а в следующий момент его взгляд прояснился. «Ну, конечно!» — чиновник хлопнул себя по лбу. «Ну, конечно же, как я мог забыть? Встреча мэра с богатырями!» Ваша репутация с Пабло Чичикана выросла на 100 пунктов. Текущий уровень неприязни – до нейтрально 800 пунктов. Ваша репутация с Фанья Рабусько упала на 50 пунктов. Текущий уровень нейтрально – до дружелюбия 850 пунктов. Ваша репутация с Агюстом Божеским упала на 50 пунктов. «Текущий уровень нейтрально, до дружелюбия 800 пунктов. Ваша репутация с Рика Дадуна упала на 100 пунктов. Текущий уровень неприязни до нейтральной 900 пунктов». «Она самая», — подтвердил Муром. «Так значит, все-таки вы организуете?» «Все-таки я», — кивнул Чичикана, поднимаясь из-за стола. «А сейчас, уважаемые, прошу простить, меня ждет мэр». «Мед!» — произнес Муром, сверлять Чичикана требовательным взглядом. «Что мед?» — не понял чиновник, на всякий случай замирая на месте. «Ничто, а какой!» — поправил его Муром. «Гречишный!» «Гречишный?» — в глазах Чичикана плескалась зарождающаяся паника. «Ну да!» — подтвердил Муром. «И баранки! Обязательно, чтобы были баранки!» Агюст, не удержавшись, хмыкнул, следом хрюкнул фонияр. Унижение Чичикана явно пришлось магнатам по душе. Сам же Чечикана вспыхнул, словно переспелый помидор, но нашел в себе силы криво улыбнуться. «Будет сделано, уважаемый, что-нибудь еще?» «Пожалуй, все». Муром сделал вид, что на мгновение задумался и выбил по записной книжке Гориса барабанную дробь. «Только прошу, давайте в этот раз без ковровой дорожки». «Ну ты даешь», — восхитился Добрыня. «Смотри, не переборщи!» «Нужно набить репутацию с магнатами», мысленно отозвался Муром. «Что до чичика, на тебе его что, жалко?» «Нет, но как-то больно нагло мы себя ведем». «Магнаты по-другому не поймут», отозвался Муром. «Что до чиновника? С паршивой овцы хоть шерсти клок». «У этой паршивой овцы ползала наемников». «А вот это мы сейчас и проверим», мысленно хмыкнул Муром. «Зуб даю, он уйдет из ресторана в гордом одиночестве. А Рика? Ах да, Рика. Думаю, побежит вслед за ним». Так и случилось. Стоило Чичикана выйти из-за стола, как Рика Дадуна кинулся следом за своим патроном. «Ваша репутация с Пабло Чичикана упала на 500 пунктов. Текущий уровень неприязни. До нейтрально 1300 пунктов» ваша репутация с фонья рабуська выросла на 200 пунктов текущий уровень нейтрально до дружелюбия 600 пунктов ваша репутация с агюстом божеским выросла на 200 пунктов текущий уровень нейтрально до дружелюбия 550 пунктов ваша репутация с Рика дадуна упала на 500 пунктов текущий уровень неприязнь до нейтрально 1400 пунктов что ж Муром дождался, пока Чучекана и его троюродный племянник покинут ресторан, и посмотрел на хранящих тишину магнатов. Вот теперь можно и поговорить. Уверен, Агюст скользнул по притихшему Айвану нечитаемым взглядом. «Если мы договоримся, Айван займет место Пабла. Муром потянулся к кувшину с соком и плеснул себе в стакан. «Поэтому можно говорить при нем». «Все зависит от условий договора». Агюст недовольно поморщился, но открыто возражать против присутствия Айвана за столом не стал. «И да, твой друг может развеять свое плетение». «В таком случае», — усмехнулся Муром, — «ваши люди», — он кивнул на полный зал наемников, — «тоже могут уйти». Агюст хмыкнул, покачал головой и неожиданно для Мурама махнул рукой. Зал наполнил скрип отодвигаемых стульев и шум поднимающихся на ноги разумных. «Агюст, ты уверен?» – забеспокоился Фаньяр. «Абсолютно. Ну, не знаю. Фуниар с сомнением покачал головой. Я им не доверяю. Брось, Фаня. поморщился Агюст. «Эти ребята прекрасно отдают себе отчет, где они находятся и с кем разговаривают. Да и не похожи они на самоубийц». «И все же?» – покачал головой Фуниар. «Ты же маг не из последних», — Гюст закатил глаза. «Сколько он еще сможет удерживать свое плетение? А если потеряет концентрацию?» Толстяк недовольно поморщился и посмотрел Мурому прямо в глаза. «С нашей стороны остаются пятеро», — Фаньяр махнул рукой, и вторая половина зала поднялась со своих мест. «Они составят компанию твоим товарищам». «Соглашайся, брат», — тут же отреагировал Добрыня. «Этот здоровяк прав. Держать плетение такой силы оказалось немного сложнее, чем я думал». Принял брат. Муром дождался, когда обеденный зал опустеет, и кивнул на дальний столик, за которым настороженно замерла пятерка наемников. «Добрыня, Айван, не расстраивайте наших уважаемых партнеров отказом». «Добро», — выдохнул Добрыня с облегчением развеивая плетение. «Пошли, братец». Айван бросил на Мурома ничего не понимающий взгляд и послушно пошел за Добрыней. «Ваша репутация с Фанья выросла на 100 пунктов. Текущий уровень нейтрально, до дружелюбия 500 пунктов. Ваша репутация с Агюстом Божеским выросла на 100 пунктов. Текущий уровень нейтрально, до дружелюбия 450 пунктов». «Одного не могу понять, Толстяк недовольно посмотрел на Илью». «Зачем нужно было отпускать Пабла? во Во-первых, Муром вежливо улыбнулся. «Я очень сильно сомневаюсь, что вы с уважаемым Агюстом выпустите его из виду». Магнаты переглянулись и обменялись понятными только им улыбками. Во-вторых, Муром покрутил в руках записную книжку Гориса. «Надо же будет на кого-нибудь повесить недостачу в городском бюджете». «А он есть», — уточнил Фаньяр. «Более чем уверен», — кивнул Муром. «Не зря Пабло так усердно сватал вам Рика». Магнаты синхронно поморщились, а Фоньяр недовольно заметил. «Шило на мыло!» «Отнюдь», — возразил Муром. «Начнем с того, что мне принадлежат все амбары и зернохранилища малых вых». «Это, конечно, любопытно», — Агюст кивнул сам себе, будто что-то такое и предполагал. «Но зона наших интересов, в первую очередь, Сибурск» а также торговый тракт, по которому в Сибурск поступают тыквы, зерно и мед из малых вых. «Это уже интересней», — проворчал Фонияр. Все кроме зерна, его у нас, у самих хватает». «Ого», — Муром изобразил удивление. «У вас тоже есть под боком Мелорн, который щедро делится благословением?» Магнаты не нашли, что возразить, но Муром и не думал останавливаться. «Более того, моему клану принадлежит банк Стальной Богатырь». А это значит, что для таких уважаемых людей, как вы, процентная ставка по кредиту будет всего 10%. На 5% меньше, чем в любом банке из первой двадцатки. Тут же сориентировался Агюст. Сумма кредита? Ну, скажем, Муром сделал вид, что задумался. Начнем с миллиона золотых. А дальше все зависит от наших с вами взаимоотношений. «Что насчет вкладов?» — лениво для проформы поинтересовался Фаньяр. «12 процентов», — невозмутимо ответил Муром, наблюдая за тем, как лица хлебных магнатов вытягиваются от изумления. «В чем подвох?» — первым пришел в себя агюст. «Что мешает нам взять миллион золотых под 10 процентов и положить его на вклад под 12?» «Ничего», — усмехнулся Муром, — «вот только вы так не сделаете». «Почему это?» – опасно прищурился Фаньяр. «Какой бизнесмен в здравом уме заморозит такой капитал под жалких 2%?» – удивился Муром. «Если за это же время можно обернуть его несколько раз, приумножив свое состояние?» «Твой интерес», – Агюст никак не мог поверить в щедрость Мурома и правильно делал. Илья, к слову, не собирался объяснять, что кредиты магнатам он планирует использовать в качестве инструмента влияния, но оставить вопрос Агюста без ответа не мог. А учитывая, что ответить надо было так, чтобы магнаты поняли как свою выгоду, так и выгоду Мурома, Илья знал, что сказать. «Все операции вы будете проводить через мой банк». «Комиссии?» – тут же скривился Фаньяр. 1 миллион в месяц без комиссий, все, что выше 0,1%. Терпимо, Фаньяр с удивлением посмотрел на Агюста. Оги, тебя тоже не покидает ощущение, что все слишком хорошо. В точку, Фаня, хмыкнул Агюст. Здравый смысл подсказывает, что твой банк будет работать в убыток. Так и есть, кивнул Муром. На вас я ничего не заработаю, ничего, кроме репутации. То есть, то есть для остальных клиентов условия будут другими, но те, которые я только что озвучил. Останутся у вас навсегда? Ловко, оценил Гюст, Твою позицию мы услышали. Или тебе есть что еще предложить? Разве что частные услуги чумных докторов? Задумчиво протянул Муром. Лесные заставы рейнджеров и страховка торговых караванов от Сибурска до Малых Вых. Страховка? При приобретении недорогого страхового полиса гарантируется безопасная дорога. «Если с караваном что-то случится, мой клан возместит потери и выплатит страховую премию». «Интересно», — магнаты вновь переглянулись. «На чем зиждется твоя уверенность в безопасных дорогах?» «Хм, дайте-ка подумать». Муром покрепче сжал хрусталь. «Может быть, на десятитысячной армии орков? И на корпусе лесных рейнджеров? А, да, вспомнил. В большей степени на Змея ночи. «Это такой летающий дракон с тремя...» «Мы знаем, кто это», — прервал его Агюст. «Ваша репутация с Фаньяра Буська выросла на 100 пунктов. Текущий уровень нейтрально, до дружелюбия 400 пунктов. Ваша репутация с Агюстом Божеским выросла на 100 пунктов. Текущий уровень нейтрально, до дружелюбия 350 пунктов. Мы услышали, что ты предлагаешь», — произнес Фаньяр. «Но пока что не услышали, чего ты хочешь». «Я хочу немногого», – Муром поочередно посмотрел в глаза каждому из магнатов. «Согласие на постройку складов и амбаров раз», «Равноправные партнерские отношения 2. Илья мысленно выдохнул, готовясь к самому ответственному шагу, из-за которого и заварил весь этот сыр -бор. «И привилегию на армейские поставки 3.